Разница во времени На даче хотел отвлечь подростков в 13-15 лет от мобильников. Многих знаю давно, типа друзья дочери. Подошел к ним и спрашиваю. Поднимите руку те, кто знает игру выше баллы. Ребята отрывались от мобильников и посмотрели на меня несколько недоуменно. Ну, это очень веселая игра. В моем детстве ее знали абсолютно все. Один мальчик неуверенно поднял руку. «Говори, Денис, эта игра — фейс-контроль. Там дело как бы происходит в ночном клубе. Выбираются три человека. У них роль охранников, они же вышибалы. Их задача — никого не пропустить на площадку, где танцует молодежь. А у всех остальных задача туда прорваться, увернувшись от вышибал. «Братан, ты гонишь?» — вступил в разговор Вадим. «В вышибалы? Это совсем другая игра!» Это когда все делятся на должников и бандитов из коллекторского агентства. Должники все прячутся, а бандиты их ловят и вышибают бабки. Поэтому игра называется Вышибалы. Друзья, всё намного проще. Эта игра не имеет ничего общего ни с коллекторами, ни с охранниками ночного клуба. Выбираются два человека. Они становятся по краям площадки, все остальные собираются в центре. Эти двое начинают бросать мяч в тех, кто стоит в центре. «Зачем?» — спросила Соня, очаровательная девушка пятнадцати лет. «Чтобы вышибить их». «А смысл?» «Ну как же, это очень азартно. Вышибалы бросают мяч, а все остальные пытаются увернуться или поймать свечу». «А вышибалы еще и свечками кидаются?» — поинтересовался Денис. «Нет, это просто термин. Если вы поймали мяч, то тот, кого вышибли, может вернуться». «Дядя Володя, а вам нравится, когда в вас кидают мяч?» Это же весело. Вам от этого весело? спросила Кристина, которая до этого смотрела на меня изучающе. Я почувствовал себя полным дебилом. Тут ко мне подошёл Вадим и посмотрел мне прямо в глаза. Дядя Володя, с вами всё в порядке? Да, всё в норме. В этот момент я понял, что углубляться дальше в правила вышибал точно не стоит. Неужели так всё изменилось? Самая популярная игра моего детства для современной молодёжи выглядит как нечто странное, даже пугающее. Я ушёл, а что ещё оставалось делать? Представляю, как бы я выглядел, если бы решил рассказать им правила игры в штандар. Интересно, кто-нибудь вообще слышал о таких играх? Я уже ни в чём не уверен.